голова тридцать пятая Взрыв машины потряс сарай, осветил его полыхающим пламенем. Но Краюшкин успел услышать перед взрывом короткие автоматные очереди и понял. Бокарёв. Он подполз к щели, отодвинул дощечку, увидел горящую машину и тела убитых. Наверное, среди них было и тело Бокарёва, а может успел уйти, только вряд ли. Из домов выскакивали немцы, кидались к машинам, угоняли, чтобы уберечь от осколков, от детонации. Другие тушили пожар, третьи подбирали раненых и убитых. Улицу оцепили, на других улицах выстраивались команды, подняли гарнизон по тревоге, привели в боевую готовность. И в его краюшки на доме тоже поднялись. Офицер побежал в штаб, а шофер выгнал машину со двора на штабную улицу и держал ее на газу. Суматоха продолжалась всю ночь. Только к утру немного утихомирились. Пожар потушили, машины вывели за город, усилили наряды, посты и караулы. Заперли все входы и выходы в город и из города, оцепили в круговую, прочесали, обыскали все дома. Но штабную улицу просмотрели так, для формы. Забежали во двор, заглянули в сарай, Немец-шофер им что-то сказал, видно, успокоил. Они и ушли. К вечеру все угомонилось. Осталась усиленная охрана, посты, караулы, патрули. С улиц убрали штабные машины, а грузовые вывели за город. Теперь Краюшкин в полной мере оценил кастрюлю с водой, принесенную Бокаревым. Хотя по этой кастрюле и могли его накрыть, Но, видно, в суматохе не заметили ее пропажи, не искали. И она стояла на сеновале рядом с Кораюшкиным, и он изредка пил, чтобы поддержать силы. Еды у него не было никакой уже второй день. Да и до этого была полбуханка хлеба на двоих. Но он терпел. «Видел, транспорты идут вперед. Значит, немцы продвигаются, и штаб здесь долго не задержится». Ожидания его сбылись на следующее утро, пятое утро с того дня, как он с Бакаревым спрятался на Синовале. Штаб поднялся рано, снялся быстро. Видно, все было расписано у немцев накануне. Но на смену уезжающим машинам появились другие, и к полудню улицу занял новый штаб, еще крупнее первого. Больше было здесь Хорьхов, Опелей, Адмиралов и Мерседесов. Опять по улице сновали денщики и ординарцы, перетаскивали в дома офицерские чемоданы, связисты тянули связь. Кто обосновался в его доме, Краюшкин не видел. Никто во двор не выходил. Опять денщики носили в сутки с обедами, и в штаб входили офицеры с папками, с портфелями, с бумагами. Штаб работал, будто он был здесь и раньше, а уйдет этот штаб, придет другой. И когда этому будет конец, неизвестно. К вечеру Краюшкин услышал необычный и непривычный шум, окрики и команды Он подполз к щели. По улице вели колонну русских пленных. Они шли по четыре в ряд, заросшие, изможденные, хмурые. Некоторые опирались на плечи товарищей. Впереди, с боков и сзади, шагали немецкие автоматчики. Из штаба вышел генерал, вышли офицеры и солдаты, и денщики, здоровые, упитанные, разовощеки, все вышли посмотреть на пленных. Был тот короткий предвечерний час, когда дневная работа в штабе кончилась, а вечерняя еще не началась. Можно побыть немного на теплой улице, окрашенной лучами заходящего солнца. И есть повод – зрелище прогоняемых по улице пленных. Краюшкин натянул на себя шинель, разложил по карманам гранаты, допил воду из кастрюли, спрятал под полой автомат. Потом спустился во двор, открыл калитку и пошел по штабной улице. Колонна двигалась далеко впереди него. Она была уже возле шлагбаума, а он, Краюшкин, шел посредине улицы, обросший, худой, помятый похожий на пленных, которых гонят впереди. И немцы приняли его за пленного, отставшего от колонны. Их обмануло то, как спокойно, уверенно, на глазах у всех шел он по улице. «Алло, Рус!» — окликнули его. Но Краюшкин не ответил, не оглянулся, шел как оглушенный. Генерал что-то сказал рядом стоящему офицеру. Тот направился к Краюшкину, но не дошел. Первую гранату Краюшкин метнул налево, в генерала, вторую направо, в немцев, стоящих у машин. Упал генерал, упали офицеры и солдаты, другие бросились за угол дома, за машины. Краюшкин шел посредине улицы и бросал гранаты. Направо, налево, одна, другая, третья. Шел, освещенный багрянцем заката и бросал по сторонам гранаты, неуязвимый для пуль, точно заговоренный символ несгибаемой и непокоренной страны. И, наконец, упал. И тогда немцы побежали к нему. Он приподнялся и дал по ним последнюю очередь из автомата и приник к земле, убитый, не видя уже никого, ни пленных, бегущих в лес, ни немцев, стреляющих по нему, по мертвому ни солнце оно склонилось совсем низко, почти к самому горизонту, ни дубов. Их длинные тени пересекли улицу, где нашёл свою смерть Краёшкин».